Глава третья. Он был худощавым, лысым, нервным, всегда в темных очках, всегда на грани истерики, словно Примадонна. Стоило было ему возразить, как у него начинали дрожать руки, подбородок. Даже голос дрожал от ярости. «Кто хозяин этого журнала?» — вопил он. «А вы хозяин?» — «Тот и оно, я хозяин». Его глаза под вечными черными очками триумфально сияли. «Я, я хозяин этого журнала». Он повторял эти слова снова и снова, возбужденно, как будто пытаясь убедить самого себя, но чувствовалось, что за этими пламенными утверждениями скрывалась и глубокая неуверенность в себе. Действительно, любое возражение сбивало его с толку, все еще дрожа, он вставал из-за стола. «Тогда я ухожу из этого журнала», — говорил он с детской обидой, — «делайте, что хотите». Он выходил из кабинета, который мы с ним делили, и уходил в зал, где сидели редакторы, а его белый тропический пиджак уныло свисал с плеч. На полпутье он останавливался, как будто озаренный неожиданной идеей, возвращался обратно, ухода в кабинет, сверкая лысиной очками с торжествующим и вызывающим выражением лица, оборачивался к нам и кричал. «А вы знаете, сколько лет я уже работаю журналистом? Тридцать!» Руководить ежедневной газетой и руководить журналом — это разные вещи. Он открывал рот так, как будто его ударили, потом быстро уходил, бормоча что-то себе под нос и уже не останавливался. То возвращался он вечером потихоньку с усмущённым видом. "Эй, право, тот репортаж, который я хотел поставить в номер, подходит для ежедневного издания, а не для журнала. Для журнала он не подойдёт". И, желая всё исправить, он горячо повторял: "Не пойдёт, не пойдёт, не пойдёт". Было понятно, почему все в Венесуэле называли его сумасшедшим. Сумасшедший Рамирес Макгрегор или просто сумасшедший Макгрегор. И в какой-то мере он действительно был сумасшедшим. А может быть, как многие сумасшедшие, он изображал из себя психа. Он был хозяином выходившей в Маракаиба ежедневной газеты «Панорама» и купил в Каракасе журнал «Момента», чьи печатные мощности были самыми современными в стране. Случай с Рамиросом МакГрегором был типичен для тогдашней Венесуэлы. Предпринимательский класс, через кого приходили деньги, полученные из-за нефтяного бума в стране, состоял в основном из грубых и примитивных новоришей, похожих на техасских миллионеров, которые вкладывали деньги в самые разные предприятия и не имели ни малейшего представление о том, чем там занимаются, но пребывали в уверенности, что любое дело, которое они начнут с напором и дерзостью, скоро принесёт им потрясающую прибыль. Рамирос Макгрегор вложил миллионы боливаров в этот журнал и хотел руководить им, чтобы оказывать влияние на страну, но только не знал, как это делать. И потому колебались между авторитарными взрывами и приступами сомнений, он всё-таки решил поместить рядом с собой профессиональных квалифицированных людей, которые не могли бы затмить его блистательный положение хозяина журнала. Сохранить равновесие, ходя по такому канату, было нелегко. Наиты им журналисты либо покорно следовали его инструкциям и в конце концов превращались в его отражение, ничем не способные ему помочь, либо начинали высказывать свою собственную точку зрения и становились для него невыносимыми. Так было и со мной. Он сделал меня главным редактором и даже поставил мой стол рядом со своим, как будто мы были двумя генералами одного ранга в генеральном штабе. Но мои по большей части безвредные возражения постоянно доводили его почти до нервного срыва. Он был полон тревоги, но не находил в себе сил проститься со мной и отправлялся играть в гольф в Country Club или к своей любовнице, телевизионной актрисе, чьи фотографии под различными предлогами появлялись во всех номерах журнала. Я настаивал на создании новой команды редакторов, считая это единственным способом сохранить издание на плаву, но у меня не было для этого достаточных полномочий. Рамиро требовал, чтобы мы использовали журналистов из его газеты. За исключением пары его друзей, все эти журналисты были изъедены ржавчиной и измуждены рутинной изноем Маракайба. Они верили только в своё двухнедельное жалование. А они не лучшие, говорил Макгрегор. Но если знаешь кого-то лучше, скажи мне. Я знаю очень хорошего журналиста. Кого? Его зовут Гарси Маркес. Макгрегор неуверенно посмотрел на меня, как на цыганку на ярмарке. Он венесуэлец. Нет, колумбийцы живут в Европе. Подбородок безумца начал трястись. А опять иностранцы, невозможно, невозможно. Посмотрите. И тут в его голосе уже зазвучали истерические нотки. Венесуэльцы, работающие в этом здании с детства, никогда не ели фасоль или жареный хлеб с ветчиной. Они немцы или баски или испанцы, получившие здесь гражданство. А теперь вы мне ещё предлагаете колумбийцев? «Я ничего не требую. Я даже не знаю, хочет ли мой друг переехать в Венесуэлу». Но темперамент сумасшедшего МакГрегора постоянно находился под воздействием противоположных течений, со своими отливами и приливами, и поэтому однажды, разорвав рукпись репортажа, предложенного им самим и кое-как написанного кем-то из его сотрудников, он импульсивно повернулся ко мне. «Дайте мне адрес вашего кузена». «А какого кузена?» «Гарсия Маркеса». Он мне не кузен. Он узнал, что вторая часть моей фамилии была Гарсия. Э, всё равно, дайте мне его адрес. Я оплачу ему перелёт. Я так и не узнал, каким образом он передал ему своё предложение, но предполагаю, что это было сделано в его обычной избыточной, хатичной манере. Он просил связаться с ним по телефону. Габа позвонил мне. Слушай, тут какой-то сумасшедший прислал мне телеграмму, в которой рассказывает обо всех своих личных проблемах и предлагает, чтобы я стал работать с него. Что это за фигня? Я объяснила ему, что это была за фигня, через 8 дней Гарсиа Маркес уже был в Венесуэле. Венесуэла бурная, скандальная, великодушная страна, сегодня каждый раз встречает с распростёртыми объятиями Гарсиа Маркеса. которые приезжают в блеске своей славы в своих тропических рубашках со своими жуткими высказываниями, например, все мужчины импотенты, и наглыми шуточками, вызывающими у чистокровных жёстких как зонтики жителей Боготы леденящий ужас, а у любого, кто жил среди беспорядка, света, жары и несдержанности Карибского моря, куда более здоровую реакцию в виде смеха. Венесуэла, молодая страна, любящая победителей, будь то скаковые лошади, игроки в бейсбол, модные певцы и этические лидеры или знаменитые писатели обрушивают на Горсе Маркеса все возможные проявления жарких чувств. Стужки фотоаппаратов, коктейли, полчища журналистов, так что в нынешнем кипении растворяется прежний образ моего тощего, бедного, как церковная мышь друга с картонным чемоданом в руке и в приличном костюме кофейного цвета, купленным на распродаже на бульваре Сен-Мишель в Париже, которого мы с моей сестрой солидат встретили в аэропорту Матакия -э в Кану Рождества пятьдесят седьмого года. Я помню, как мы привезли его прямо из аэропорта в редакцию журнала. И в тот же вечер он увидел в Каракасе только оголовокружительные автострады, гору Авилла цвета мальвы и, может быть, несколько светящихся вывесок, тонковорисовавшихся над туманными крышами. А где же город? спросил он после того, как мы проехали его весь от начала до конца. Он вошёл в редакцию Момента, где не было окон, и постоянно горели неоновые лампы, и мы сразу же после его приезда погрузились в подготовку последнего в том году номера журнала. Он видел сумасшедшего Маггрегора, который стоял рядом с письменным столом своего нового и уже измождённого редактора. Маггрегор с недоверием рассматривал усы и беззащитное плечи Маркиса, даже не снисходя до того, чтобы с ним поздороваться. Я вижу плавающий в жире бифштекса, который мы ели в полдень в рабочей забегаловке неподалёку от редакции вместе с двумя аббасками. кермеля, лазайолла и Полем де Гаратом, нашими товарищами по работе, в то время самыми близкими нашими друзьями. Вижу пансион для итальянских иммигрантов в Сан-Бернардино, где всегда пахло варёными макаронами и где поселился Габа. Вижу маленький белый МД с поднявшимся верхом, в котором я привозил или увозил его в самые бесчеловечные часы. Квартиру на холмах в том же квартале, где жили я со своими братьями, быстро признавшими Габа такого же весёлого и экспансивного как они новым членом своей семьи. Человеком очень лёгким и удобным, не создававшим никаких проблем, ещё одним братом. И прежде всего я вспоминаю 1 января 1958 года в Каракасе. Это был первый день нашего отдыха, с того момента, когда Габа приехала из Парижа. После празднования Нового года, которое проходит в Каракасе очень шумно, белая раскинувшаяся у подножья вилла, город, казалось, изнемогал от зноя и вчерашнего веселья. С балкона в квартиру проникало полуденное сияние и постоянный усыпляющий треск цикад. Мы решили пойти на пляж. Габачья кожа приобрела зеленоватый цвет после голодной жизни в Европе и бессонной рабочей недели, явно не повредила бы немного солнца и морского воздуха. Я представлял себе жареную рыбу с кусочками лимона, холодное пиво, которое мы будем пить на берегу моря под дуновением лёгкого ветерка и крики чаек над пляжем. Я положил в холщовую сумку полотенце и плавки. И теперь мы дожидались мою сестру Салидат. Она должна была подвести нас на своей машине. Между тем Габа, развалившись в кресле, не выражал никакого энтузиазма по поводу намечавшейся вылазки к морю. Его лицо по непонятной причине было мрачным. Что с тобой, старик? Прежде чем ответить, он прикрыл глаза. От чёрт возьми, мне кажется, что-то должно произойти. Что? Что-то, что помешает нам пойти. И почти сразу же, словно в плохой пьесе, мы услышали через открытый балкон сухой, отрывистый и продолжительный шум. Сомневаться не приходилось, это были звуки пулеметных очередей. А вдалеке гулко на низких тонах в ответ пулемёту, словно утробные звуки баритона в ответ на пение сопрано, раздавались залпы зениток. А мы и бросились на балкон. Во всех соседних домах люди тоже высовывались из окон, а в лучах ярко ополившего солнцем увидели вспышку реактивного самолёта, пикировавшего на здании в центре города. Потом все с той же скоростью самолет вертикально взлетел, а за ним понеслись оранжевые пулеметные очереди, высоте превращавшиеся в густые клубы дыма. Вся сцена казалась нам совершенно нереальной. Пронзительный визг тормозов составил нас посмотреть вниз на улицу. Там только что остановился автомобиль моей сестры. Она быстро вылезла из машины и, увидев нас на балконе, закричала. «Он взлетел с воздушной базы в Маракае! Они стреляют по Мира Флоресу!» Мира Флорес — это президентский дворец. На лестнице множество людей бежали, кто вверх, а кто вниз. Европейцы, многие из которых пережили кошмар Второй мировой войны, быстро спускались в подвал. Венесуэльцы и мы вместе с ними бросились на крышу. Невозможно было пропустить такой спектакль: бомбардировки, воздушные сражения. Мы всё это видели только в кино. Железные латиноамериканские военные диктаторы, пришедшие к власти в 50-е годы, в результате государственных переворотов рухнули один за другим, словно гнилые яблоки. Одря свергли в Перу в 1956 году. Через год в Колумбии пал режим Рохас и Пенилья. Неприметное сообщение об этом, опубликованное в Лемонт, застало нас майским вечером на террасе кафе Дзёмаго. А теперь, похоже, дебатисты, да чьи войска все еще сражались против Кастро на Сьерра-Маэстро, и настал черед Переса-Хименеса. Диктатура Переса-Хименеса, во время которой была запрещена любая политическая деятельность в стране, развернула впечатляющую программу общественных работ и открыла нараспашку въезд в страну для трудолюбивых славянских, испанских, итальянских и португальских эмигрантов, при этом отправляя в эмиграцию, в тюрьмы или спокойно ликвидируя, если это было нужно, всех оппозиционных. цаниров. После того, как с 1 января диктатура продержалась ещё 3 недели, а потом развалилась. Месть военных лётчиков потерпел поражение из-за недостаточной скоординированности с гарнизоном Каракаса, но для правительства Пероса и Хеменуса это стало началом конца. Первым это понял глава секретной службы диктатора Педро Эстрада, высокий, спортивный, элегантный мужчина, чьё имя всегда произносили пониже в голос. Такой ужас внушали его агенты и его доносчики. Уже вечером 1 января попросило убежища в иностранном посольстве, оставив в своём шкафу десятки костюмов и сотни пар неношенной обуви и огромную брешь в казавшейся до этого прекрасно защищённой, почти неприступной диктатуре Педро Сахименоса. Эстрада, которого приговорили к вечному изгнанию, жил после свержения диктатуры в роскошной квартире в Париже, неподалёку от Булонского леса. В нём мало что осталось от циничного и эффективного главы полиции. Со временем он превратился в мужчину с ухоженными руками и изысканными манерами, который попивая виски, цитировал утончённые фразы из Камю и приглашал к себе в гости былых противников, включая левых активистов, которых пытали его агенты, или, как он говорил, слегка смуща из которых донимали мои мальчики. Это был очень напряженный для нас период журналистов, издававших еженедельный журнал. Диктатор со всеми своими министрами сидел в бункере президентского дворца А страна, которой так долго зажимали рот, кипела от множества подпольных воззваний, прокламаций и листовок, опускавшихся под руководством неуловимой патриотической хунты. Агенты службы безопасности поспешно проводили облавы, дворики и камеры здания тайной полиции кишали журналистами, писателями, представителями свободных профессий, промышленниками или приходскими священниками, которые до этого оставались совершенно чужды какой-либо политической деятельности. Однажды вечером представители службы безопасности появились в офисе Момента и арестовали всех тех, кто там находился. У нас с Гарси Маркесом по чистой случайности в тот момент не было в здании. Рамиро Смаггрегор сделал выводы после первого выступления и улетел в Нью-Йорк через 2 недели, где и оставался, наблюдая за событиями в своей стране с безопасного расстояния. Мы с Габо не имели никакой возможности продолжать издание журнала и стали ездить по городу на MG до наступления комендантского часа, вдыхая воздух, полный напряжённого ожидания и чередоватый взрывом спокойствия, которое всё время нарушалось то выстрелом то неожиданно, начавшимся митингом или неожиданным каскадом листовок, сброшенных с крыши, под крики и беготню полицейских в касках и с оружием. Весь город пополнился слухами о погибших, о сражениях в пригородах и о предполагаемых восстаниях в различных корризонах. В конце концов падение диктатора произошло на рассвете 23 января. Большую часть ночи мы с Габой из-за комендантского часа провели в моей квартире в Сан-Бернандине, сидя рядом с радио и слушая монотонные официальные сообщения, передававшиеся одно за другим и перемежавшиеся большими отрывками из классической музыки. Пока наконец неожиданно не услышали мелодию хоропа и почти сразу же голос диктора. Диктатура пала. Да здравствует Венесуэла. В моей памяти всё ещё горят два красных огонька, которые мы видели с балкона. Они двигались на большой высоте среди мирных январских звёзд. Это был самолёт, уносивший перы Схименоса в изгнание. И тут же одно за другим осветились все окна, как будто город долгое время находился во тьме, но продолжал будрствовать, ожидая этого момента. А на улицах раздавались первые радостные гудки. Один из наших соседей вышел на улицу, указал на самолёт, летевший в ночной тьме по направлению к морю, и сразу закричал вот он удирает Я все еще помню тот туманный январский рассвет. Сумеречный, свежий и влажный ветер разносят автомобильные гудки, звон колоколов, обречные сирены, везде крики, флаги, повсюду, по всем направлениям носятся автомобили, набитые людьми, в состоянии умопомрачения, а по всем радиостанциям после многих лет молчания раздаются заявления и речи о политических лидерах, представителей профсоюзов и университетов, писателей, журналистов, людей свободных профессий. В пять часов утра мы с Габбой были уже в офисе. Моменты, и, созвав по радиосвязи всех рабочих и редакторов, с веселым пылом этого часа писали в четыре руки передовую статью, приветствуя восстановление демократии, не думая в тот момент о том, что мы иностранцы. На самом деле мы ими не были, не в Венесуэле, не в этот момент. Над этим номером мы работали без перерыва 48 часов, поддерживая свои силы черным кофе. Журнал был наполнен прекрасными фотографиями, сделанными нашими фотографами, и мы, присвоив не принадлежавшие нам права, напечатали его невероятным для того времени тиражом 100 тысяч экземпляров, которые, впрочем, были распроданы за несколько часов. Я до сих пор вспоминаю ночах после падения диктатуры. Комендантский час, город, обычно утопавший в огнях и полный шума. А теперь тихий, призрачный, без полицейских, первого уже полицейского вышедшего на улицу, толпа линчевала. Город, который патрулировали мальчики бойскауты с трудом удерживавшие в руках оружие, и наш белый МГ с пропуском для прессы на ветровом стекле, проезжающие вечером по пустым, мокрым от дождя улицам под одиноким сиянием светящейся рекламы. Я всё ещё слышу вдалеке выстрел. Перед зданием Channel Motors нас остановил патруль бойскаутов. Будьте осторожны, машина с агентом службы безопасности ездит по городу и стреляет по машинам с пропусками. Вон там, на улице Андреаса Белла, они убили целую семью. После этого сообщения нам казался подозрительным каждый автомобиль, чьи фары медленно приближались к нам издалека. В какой-то момент мы услышали звук выстрела. Было бы глупо умереть таким образом. Габа, не говоря ни слова, вжался в свое кресло. Было видно, как на его лице напряглись мышцы. Так же он выглядел, когда садился в самолет. Позже я понял, что эти жуткие, теперь уже исчезнувшие страхи были связаны с его литературным призванием. Он не хотел умереть, не написав того, что должен был написать. Поэтому каждый раз, перед тем, как сесть в самолет, он напивался. После того, как он опубликовал «Сто лет одиночества», а затем «Осень патриарха», его страхи исчезли. Теперь он садился в самолет, как в такси. События тех напряжённых дней и ночей, от которых остались только обрывки воспоминаний, сосредоточены вокруг столь типичной для латинской Америки истории падения военной диктатуры, будут позже описаны. восье патриарха. Вспоминаю ту ночь в Белом Дворце, мы сидели перед входом в приёмную президента и слушали объявление о окончательном составе нового правительства. Военные демократы и просто военные путчисты, заинтересованные в том, чтобы закрепить монополию военных на власть, мерились силами за закрытыми дверями. Вдруг неожиданно открылась дверь приёмной. Мы увидели, как под охраной с пулемётом в руке вышел официальный проигравший в этих напряжённых, секретных и утомительных переговорах путчист. Его походные сапоги оставляли пятна грязи на ковре. Спустившись по лестнице по направлению к изгнанию, он исчез. «В тот момент у меня в первый раз мелькнула мысль написать роман о диктаторе», — сказал мне Габа много лет спустя. «Может быть, эта мысль укрепилась у нас еще больше в результате встречи, которая произошла через несколько дней во дворце Мерафлорес. Мы познакомились со старым дворецким, который прослужил пятьдесят лет в этом огромном колониальном доме, где еще ощущался воздух былых времен». и который не видел больших различий между его хозяевами, гражданскими ли военными, диктаторами или демократами. Он с какой-то мрачной ностальгией вспоминал генерала Хуана Висенте Гомеса. Тот 40 лет тому назад повесил Гамак в одной из комнат этого особняка и всё внимание уделял лучшим из своих боевых петухов. Диктатор железной рукой управлявший Венесуэлой в течение четверти века был для него кем-то вроде дедушки с строгих правил, которому вредили интриги знакомых, родных и хитроумных штадских. 17 лет спустя я слушал, как Габа читал в моём доме на Майорке Осень патриарха, и и видел на каждой странице тень Гомеса, такого, каким его вспоминал тот дворянский, служивший диктатору в былые времена.